и не брюнет. Природа не дала ему никакой резкой и заметной черты, ни дурной, ни хорошей. Его многие называли Иваном Иванычем, другие — Иваном Васильевичем, третьи — Иваном Михайловичем. Фамилию его называли тоже различно. Одни говорили, что он Иванов, другие звали Васильевым или Андреевым.